Еловая ветвь. В этой комнатке стены тревожно молчат. Она на желтоватом порванном матрасе. Красные пальцы ног жмутся к батарее, на которой она развешивает носки и полотенца. Приподнимает плечо, трется о него щекой и оборачивается ко мне. «Мандарины ты почистил?» Усмехаюсь. «Это сейчас самое главное?» «Конечно, ведь Новый год!» Отмахиваюсь, но встаю за тарелкой с мандаринами. Скоро будет фейерверк. Она поднимается, прыгает в тапки и розовый пушистый халат. Первый праздник такой странный у нас. Никогда не пойму ее. Каштановые кудри поблескивают радугой от прорезавшегося сквозь тучи солнца. Она бежит куда-то к коридору и снова рядом со мной. В руках еловая ветвь с шариками из бумаги. «Это тебе!» — опускает вет в стакан и ставит на подоконник. Я рукой подзываю ее к себе, она садится мне на колени, руками обхватывает шею. Халат сползает с острых плеч. У нее торчат лопатки и позвоночник. Я провожу по нему, и она чуть извивается и смеется. За окном с решеткой грохочет фейерверк. «Где-то там, куда она скоро уедет» оставив мне еду и свои рисунки. Сейчас с нами только холод, урчание в животе, запах мандаринов и ее шампуня. Она всегда приводит себя в порядок, будто едет не в грязь, а во дворец. И я каждый раз ощущаю свою ничтожность.